Пятьсот пятьдесят декабрь, 11 -е. «Когда становитесь у стены плача, знайте, что радость идет. Ночью во мраке знайте, что будет утро». Закон чередования явлений ручательства смене дает. также и в жизни сознания. Сумерки сменится сиянием дня. Вечного испытания не бывает. Не надо отчаиваться, ибо свет впереди и радость — Тяжкую полосу надо дожить. Немного осталось. Обстоятельствам власть дается на время для того, чтобы выработать внутри силы противостояния. Духом бессильных приблизить нельзя. Не выдержат они нагнетения энергии, окружающих стан света. Даже для сильных закалка нужна, вот она и дается. Волос не упадет с головы, но укрепиться необходимо на жизнь. Тьма сильно, тьма сильно, ровно, настолько, насколько дозволяет владыка. Если бы ее не сдерживать, давно сокрушили бы вас. Но испытания необходимы, и дукпа дают возможность пройти через них. При этом имеет значение состояние духа, подвергающегося испытанию. Важно удержаться на гребне волны, удерживая ближайшую связь с учителем. Не победа поддаться безысходности, насылаемой тьмою. Спокойно и твердо надо стоять, стремясь внешне выявлять себя как можно меньше, чтобы не было тьме за что зацепляться. В каждое слабое или плохо защищенное место готово проникнуть она. Требуется великая стража. Не победить невозможно. Отступления нет. Кругом тьма. И путь только к верху или во тьму. Поэтому говорю о победе. Выстоять одному легче. Но когда приходится принимать на себя в этой борьбе еще тягость ближайших, трудностью умножается и достигает предела. Но выхода нет, и только победа — единственный выход.